Глава четвёртая. Дом сразу окрасился в чужеродные тона. Потянуло сильным неприятным холодом откуда-то из-под самого низа. Привычные углы заметно углубились. Вся имеющаяся грязь выплыла наружу. Большой черный паук, не испытывая никакого страха, спокойно передвигался, По-хозяйски проверяя свои владение. Появилось знакомая Степану черная кошка легла напротив деда Прохора, несколько раз широко зевнула, обнажив острые белые клыки, явилась бестия. Тяжело прошептал дед, сжавшись от пробирающего холода. Кошка не обращая внимания на слова деда, вытянулась на полу и изредка поглядывала в его сторону. На столе стояла недопитая бутылка, но дед не прикасался к ней, а посидев еще минут пять в полной тишине, прилёг на кровать, подогнув ноги к животу. Ещё через десять минут он заснул. Тревожный сон двигался сам по себе, лишь иногда вовлекая деда в свои сюжеты, которые носились на уровне далеких воспоминаний, смешивались с недавним разговором, уходили куда-то дальше. оставляя маленького Прохора в стороне, Отстоявшего возле забора живого и смеющегося отца. Он не сошел с ума, это они его забрали к себе, Пронеслось в голове деда Прохора. улыбнулся отец. родное, чистое, светлое притягивало Прохора. Ему хотелось как можно крепче обнять отца. прижаться к нему даже в стократ сильнее, чем в далеком безвозвратном детстве. Хотелось, чтобы они были вместе, хотелось сказать, что он все знает, чтобы отец услышал его прямо сейчас, в эту минуту, понял его. И Прохор вновь почувствовал сдержанную, но при этом очень глубокую любовь отца, которой нет и не может быть предела ни здесь, ни там. Отец чуть слышно позвал его. И Прохору не было страшно. Напротив, он обрадовался, когда отец повторил свой зов. Васковы низкий голос Занял весь объем сна. Прохор быстрым шагом пошел, затем перешел на бег, стремясь к отцу, который все еще стоял у забора. Отец двинулся ему навстречу, он видел глаза отца, в них светилась неподкупная радость встречи. которая наконец-то сумела разорвать оковы слишком долгой и казавшейся бесконечной разлуки. После всё замелькало. заспешило, его покрылось непроглядным сумраком темноты, пропитывающей все вокруг. Темень продолжала сгущаться. Дыхание малость успокоилось. Руки перестали что-то искать, не обращая внимания на состояние сна. черная кошка забралась на тубарет, внимательно наблюдая за мимикой на морщинистом лице деда Прохора. Прохор проснулся, когда и без того не очень активное солнце окончательно покинуло его, скрывшись за высокими макушками, находящихся чуть в отдалении деревьев. Прохладный сумрак, поддержанный мелкими тучками, быстро опустился к земле, пока дед Прохор находился во власти беспокойного мельтешения своих снов. Прохор начал ворочаться сбоку на бок, когда за окошками установилась уже слепая темнота. Еще через несколько минут он тяжело открыл затекшие глаза. На кухне горел тусклый свет. Дед Прохор сел на кровати. Сердце начало биться быстрее. Через проем, не имеющий двери, дед хорошо видел сидящего за столом капитана Резникова. Тот что-то тихо говорил, иногда противно смеялся. почти так же, как и в тот злополучный день, когда он увидел его и того, кто называл себя Выдышем в первый раз.